Глава десятая. «Помру я, ребятушки!» — хрипло выдыхал последние силы Кирша. «Помру!» Бондарь подносил ему лагун с вином, которая к великому огорчению святого человека кончалась, скорбно кивал в утешение косматую головой. «И мы долго тут не задержимся, на земле-то все временные, глони, может, полегшает». Кирша, не перечь ему, лизал отверстие логушки, но не пил, душа обрезговала. Вино растекалось по землистым, помеченным смертью щекам, словно заря по небу, и еще отчетливее виделось, что человек этот уже не жилец, уже ступил одной ногою по ту сторону жизни. Немой боялся такого Кирши и не подходил к нему, хотя, быть может, больше, чем кого-либо полюбил его. Он лежал на краю плота и, опустив руку в воду, слушал, как плещет под бревнами волна, как горланят обалдевшие от весны птицы. Изредка в этот ликующий хор вплетался слабый Киршин голос. «Все было, жизнь! Но почему?» Почему уходит от гонки этот прекрасный, добрый человек? Он был одинок, и снова останется там один? Или там есть кто-то еще? Может, эти птицы, чьи-то души, летят, парят над землею и чатся сказать людям, чтобы не огорчались? Со смертью жизнь не кончается, жизнь бесконечна. Один деревом станет другой зверюшкой, третий — лебедем, четвертой змеей, но и эта жизнь, оборвавшись превратиться в иную, тоже по-своему замечательную. Гоня! — позвал немого умирающий, и последним усилием повернул к нему голову. — Подойди, простимся, и ты подойди, Борисовна когда все окружили его оглядел каждого медленным гаснущим взором прикрыл веки перевел дух помираешь что ли постой заспешил бондарь хоть покайся а то знаешь там это спросят не в чем мне каяться смертных грехов не нажил а малые и без покаяния простят как не в чем возмутился бондарь а горькую пил Фил, грешен шепотом признался им Ладно, — удовлетворенно кивнул бондарь, — Отпускаю. В похоти был замечен? Была у меня жонка одна-единственная, ее любил. Померла — то не грех, а на руку был нечист, сквернословил — в этом каюсь, Срамных слов говорил много, воровством не баловался. — Суди тебя Бог, — прервал покаяние Барма, видя, что Кирша изнемогает, — а ты зла на нас не уноси. То и хочу молвить, добрые вы люди, ты, Тима, все, любил вас, люблю, простите, ежели сам зло причинил, того не желал. Даша подняла руку умирающего, поцеловала ее. Рука землею пахла, речной сыростью, кожа ороговела, обдирала губы. Много на своем веку потрудился этот человек, а заработал лишь одно умереть под открытым небом посреди реки Сулии, несущей их к океану. Гоньку грамоте, учи. Не мой он, а вижу, смышленый. Хоть на бумаге душу свою изливать станет. Движением пальцев, поманив к себе немого, взял тонкую ручонку его, вложил в Дашину ладонь, помру, запишите, Кирша помер. Помер и ничего более. Прощай, Тима. Тебе особливо обязан. Все прощайте. Схороните меня там, на берегу, чтоб видел с берега, как речка течет. Течет речка. Течет. Плод на излучине крутанула, прибило к отмели. Как раз в ту пору Кирша скончался. — Река и та знает, что ей надобно делать, — усмехнулся невесело Барма, привязывая плод. Бондарь и Митя вынесли умершего на берег, по излаженке влезли на бугорок, который издали облюбовали. Мимо, по мокрой дороге промчался Першин, не заметив тех, кого ищет. «Кого там бог несет?» — перестав копать могилу, вслушался в удаляющийся топот Бондарь. «Тссс!» — пригрозил бровями Барма. «Он узнал офицера, и Даша его узнала. Халуй, Меншиковский, нас, должно быть, ловит!» Опустив умершего в неглубокую наскоро вырутую могилу, самодельную лопату оставили здесь же. Молча постояли, простились, пошли к реке. — Переждать надо, — сказал Митя, взглянув на брата, как бы с тем одноглазом не столкнуться. — На воде не достанет, а лежали и достанет, нас вон сколь. — Отвязывай, — приказал Митя, — и плод отчалил. На самой середине к ним пал с неба усталый журавль. На спине его, в перья зарывшись, сидела малиновка. «Ну вот», — перестав грести, — сказал барма, — «одного потеряли, двух заполучили». Гонька бледно улыбнулся. «Пташка-то по что у него на спине?» — спросила Даша. «Выдохлась. Селенок-то мало», — пояснил Митя. «Журавль-птица добрая, слабым в пути помогает». «Ты запиши это, братка. Обязательно запиши и подчеркни толсто», — сказал Барма. «Люди должны знать про доброту птичью». Даша принялась объяснять немому, как пользоваться пером и чернилами. Гонька оказался учеником способным. И уже через три недели вывел первые каракули. Кирша помер. Хороший был человек Кирша. Журавль, отдохнув, полетел догонять стаю. Еще раньше покинула плод Малиновка, прощально прокричав людям что-то веселое.